Глава восьмая. Мифы. Азим с удовольствием гостил у доктора в доме. Маленькие дети радовали старика. Он любил играть с ними и шутить. Утром Или уезжал работать в поле. В дом приходили соседки, приносили молоко, овощи. Иногда заходили, чтобы просто поглядеть на детей. В поселке жило не так уж много малышей. Женщины неторопливо беседовали с Азимом, вспоминали подробности пожара, причитали, охали. Староста молча кивал. Он уже примирился с мыслью, что библиотеки больше нет, и только думал, чем ему теперь заниматься. Дэн полдня пропадал неизвестно где, хотя обещал помогать с детьми. Вернувшись, он привез банку свежей вишни и угостил всех. Азим был рад, что не нужно выходить на улицу. Жара еще больше усилилась, и уже многие в поселке отлеживались в полдень. И тем более Азим удивлялся выносливости доктора. Тот возвращался с поля и находил себе силы готовить на всех нехитрый обед, возиться с детьми, заниматься уборкой. Азим готовил ужасно, и ничего не мог с этим поделать. Данила постоянно ворчал, пробуя его стряпню. Сам парень, конечно, не готовил. Или же оказался на удивление хорошим поваром. Они наслаждались обедом в тишине, уложив детей спать. Не помню, чтобы когда-то ел такую вкусную говядину, удивлялся Азим. Что бы сюда добавили? Чернослив и немного специй. Объедение. — Данила, как тебе? Мясо как мясо. Дурья ты, башка, ничего не понимаешь. Тебе лишь бы желудок чипсами набить. От чего ты сразу ругаешься, дед? «Ну, не люблю я всякий там чернослив. И что?» «Да ничего. Ешь и молчи. Дай насладиться вкусом». «Где или вы научились готовить?» «Так», — замялся доктор, — «было много свободного времени, пока ждали боев. Полевой повар грек научил. Вообще, я на кухне редко озим. Руки не доходят». «А жаль. Вы могли бы освоить новую профессию». Скоро они сложили вилки, из-за жары совсем не хотелось есть, и даже вкусное мясо осталось на блюде. Азим порылся в сумке под столом, извлек оттуда толстую книгу, надел очки и принялся что-то искать в ней, слюнявя палец и переворачивая страницу за страницей. — Что вы читаете? — спросил доктор. — Не читаю. Ищу то, что уже прочитал. Вам будет интересно. Тебе тоже, Дэн. — Ну, конечно, — проворчал парень. Азим шикнул на него и объяснил. «Когда начался пожар, я смог вынести всего стопку книг. С них, к счастью, оказался мифологический словарь. Помните, — старуха кричала, — полудница? Мне так врезалось в память это слово, что я решил посмотреть, что оно значит». Доктор откинулся на стуле и вытер салфеткой рот. Дэн тяжело вздохнул. «К тому же, — продолжал Азим, — мы могли бы больше узнать о том...» хм странном явлении, которое видели у дороги. — Вам интересно? Доктор задумчиво поглядел в окно. — С одной стороны, да. С другой, я бы предпочел не давать никаких объяснений. Столкнувшись с чем-то невероятным, наше воображение может приписать этому невероятному неверное свойство. «Подумаешь — Подумаешь, — перебил Дэн. — Читай, дед. — Что там известно про этих тварей? Азим кашлянул и продекламировал. Полудницы или ржаницы – в славянской мифологии полевые духи, в частности, воплощение солнечного удара. Полудницу представляли в виде девушки в белом платье с длинными волосами или косматой старухи, появляющейся в поле, обычно воржи, и преследующие те, кто работает. Она может свернуть шею, напугать ребенка, забравшегося в огород. Если встретишь полудницу в полдень, она загадывает загадки. Если не разгадаешь, защекочет до полусмерти. — Ну вот, пошли сказки, — перебил разочарованно Дэн. — Дай закончить, — рассердился Азим. — Иногда в народных верованиях образ полудницы сливается с образом русалки. — Ясно, — сказал доктор и коротко улыбнулся. — Русалки, загадки, щекотка. И детям нельзя лазить по чужим огородам. Все понятно. Фантазия делает необъяснимые вещи не такими страшными. Что ж, доктор, вы во все это не верите? Неудивительно. Ну а во что же вы верите? То, что мозг не до конца изучен, в то, что разум способен получать искаженную информацию, в то, что далеко не все известно человечеству и описано наукой. В таком случае вы верите в полудняц? вставил Дэн и засмеялся своей шутки. «По-вашему, это она защекотала того беднягу в тракторе?» «Во-первых, она не приближалась к трактору. Она растворилась в воздухе или провалилась под землю, не знаю. Во-вторых, называйте хоть полудницей, хоть ржаницей. А суть одна — мы понятия не имеем, что видели. И у нас даже нет доказательств, что мы видели живое существо. Предлагаю закончить этот разговор, пока мы не создали еще один миф. Вижу, или вы материалист. Это понятно с вашей профессии. Зимний ловко кашлянул. Но меня не может удовлетворить то, что вы предлагаете. Не обижайтесь, мы не решим проблему, отказавшись от нее. Нужно понять, какую область знаний применить, изучая необычное явление. И потом я просто от природы любопытен. Мне требуется ответ, кого мы встретили на дороге. Доктор поднялся, подошел к окну. «Ваше право, Азим. Вы считаете это баловством?» «Не знаю. Я не раз говорил после операции с людьми, которые были одной ногой на том свете. Они описывали все эти темные туннели с ярким светом в конце или странные видения. Было ли это действием наркоза или каким-то духовным миром, я не берусь судить, потому что сам никогда не сталкивался с подобным. Знаете? как на уроке географии. Учитель рассказывает тебе об Африке, а ты понятия не имеешь, какая она на самом деле, пока не съездишь туда. Дэн скачил. Но мы-то ведь сталкивались с подобным. Мы видели, что на дороге было нечто. супер пупер из ряда вон. Доктор вздохнул. Хорошо, хорошо, допустим. Я просто хочу предупредить вас. Некоторые мои пациенты серьезно повредили своей психике подобным любопытством. Библиотекарь кивнул. Понимаю. «Потому на сегодня, пожалуй, хватит». Зим уже забыл, как тяжело бывает с детьми. Пока он отвлекал одного ребенка, другой уже пытался засунуть что-нибудь в розетку, либо молоко из кружки оказывалось вылитым на пол. Тем интереснее было наблюдать за доктором, в котором терпеливость всегда боролась с раздражением и за физическую усталость, и, как правило, побеждала. Дети, особенно маленькая Зарина, были сильно привязаны к отцу и ждали его возвращения как праздника. Вечером Азим наблюдал такую картину. Зарина сильно испугалась паука-сенокостца с тонкими длинными ногами. Она плакала, и никто не мог успокоить ее, пока не пришел Илий. Он поднял ее высоко на руках и сказал, что никому не даст в обиду. Он сказал это с такой уверенностью и силой, что двухлетняя девочка, открыв ротик, перестала плакать и закивала. Старику приятно было смотреть, как маленькая дочка нежно обнимает отца ручками за шею и трется носом о его щеку. Глядя на них, он вспоминал, как нянчил свою дочь. Где она теперь? Никто не знает. Незаметно прошли два дня. Елена должна была вернуться в воскресенье. В субботу вечером Азим попрощался с доктором. «Завтра с утра мне нужно сгонять в Преречья. Знакомый депутат обещал помочь с восстановлением библиотеки, так что на мою помощь утром не рассчитывайте». «Добро», — сказал доктор. «Вы и так мне здорово помогли». Накануне Ильи говорил о том, что у них заканчиваются продукты. В выходные дни местный магазин не работал. Азим знал, как сложно будет доктору добираться с двумя детьми своим ходом в поле или в приречи, в ближайший супермаркет, поэтому он предложил выкопать несколько кустов картошки на своем поле и взять еще помидоров и огурцов. В отличие от Эли, у которого на участке располагались только овраг, сарай и лужайка, у Азима рядом с домом можно было собрать небольшой урожай. Доктор вежливо отказывался, но не слишком усердно, так что Азим убедил его взять себе овощей столько, сколько нужно. С детьми обещала посидеть соседка. Сделав все, что было в его силах, Азим отправился ночевать домой. Дэн остался у доктора. Парень говорил, что дома ему снятся дурные сны. Что ж, юношу можно понять. Ему здесь скучно. А или ему вроде отца. Азим шел по пустой дороге домой, напевал и видел над дубовой рощей луну, ржавую, почти кровавую. Казалось, что она раскалилась сзади и не может остыть. Он вернулся в пустой дом, завел будильник и лег спать. В отличие от внука, Азим видел дома только приятные сны.